глава тридцать семь котенок приют громыхайло утро выдалось солнечным безветренным и по-летнему теплым чудесная погода вот только на настроении жителей это совершенно не отражалось люди ходили мрачные и подавленные я насчитал в поселке четырнадцать выживших с котенком выходила пятнадцать Не так уж и мало, если подумать. Когда неделю назад сержант с сестрой и питомцем прибыли в приют Кузьмича, тут проживало 17 жителей, почти столько же. Вот только тогда это был сплоченный коллектив, гордящийся приютом Кузьмича, верящий в дальнейшее развитие поселка до большого города, готовый защищать свой общий дом и работать на благо всех жителей. Да, внутренние противоречия тогда существовали. Так я когда-то подслушал из разговоров, что второму по силе бойцу поселка Громыхайло отказали в праве войти в число руководителей, и он затаил обиду. Кузьмич почему-то недолюбливал Ашота, и пекарь отвечал старику тем же, хотя причину их взаимной неприязни я не выяснил. Старший из охотников Олег Николаев в свое время сильно подцапался с Максом Дубовицким из-за того, что пробовал приударить за его дочерью. Еще я слышал, что одного из погибших этой ночью строителей буквально за день до нашего появления в приюте Кузьмича чуть не выгнали из-за того, что начал жевать наркотические грибы. Но все эти трения и недовольства были все же локальными и вполне решаемыми. Приют Кузьмича худо-бедно обеспечивал себя едой, и постепенно отстраивался и вполне мог защититься от ночных бестий. Сейчас всего этого не было. Ни одного охотника, ни одного сильного бойца, способного победить Альфу. А главное, пропало чувство единства, сплачивавшее людей. Пропала вера в будущее речного поселка. Каждый из выживших теперь стал сам за себя. Двое строителей таскали с общего склада камни и костяные бронепластины гигаваранов, укрепляя стены своих комнат. Малолетняя Антошка, заперся в подвале с похищенными с кухни остатками продуктов, и отказывался выходить. Анна в черном траурном платке сидела с потухшими глазами на крылечке опустевшего дома, молча смотрела в одну точку и на происходящее вокруг не реагировала. Сержант и его сестра осыпались после бессонной ночи. Варя с Шелли куда-то запропастились, взяв длинношеюю, и Катю, как предположил Эдуард Самарский, разочаровались в жизни на речном острове и ушли в Оршиур проситься к Гормыхайло. Сам механик тоже склонялся к такому выбору, вот только не знал дороги в заброшенный поселок Вайхов. Никто не готовил для остальных завтрак, да и нищего было. Никто не пошел на охоту или рыбалку. Никто не вызвался оборонять речной поселок следующей ночью. И даже чинить нанесенные строением повреждения никто, похоже, не собирался. В поселке царили всеобщая апатия и атмосфера обреченности. Все повседневные дела были заброшены. На фоне всеобщего уныния и безделья выделялся лишь философ. Может, лечение на него так подействовало, а может, влитый в него для сугрева спирт, но философ, которого за проживание в бочке за глаза уже окрестили диогеном, сегодня служил воплощением энтузиазма и фонтанировал идеями. Он предлагал построить большой плот на котором под вечер будут собираться жители, отводить плот на середину реки и до самого утра ставить на якоре на сильном течении и большой глубине. По мнению философа, ночные бестии в таком случае не смогут причинить никакого вреда жителям. Эта идея сразу же была раскритикована теми, кому прошлой ночью довелось погибнуть в зубах и щупальцах речных чудовищ. Скептики полагали, что плод с людьми обязательно будет атакован проживающими в реке тварями, и все находящиеся на нем будут обречены. К тому же нельзя было исключать существование и водных бестий, раз уж людям встречались земные и воздушные. Следующими идеями Диогена было проводить темное время суток под водой. Ночные бестии, судя по всему, сквозь воду людей не чувствовали. Или устроить из какого-нибудь дома шипастую крепость, вколотив в деревянные стены сотни и тысячи заточенных метровой длины штырей в расчете на то, что альфы и пробы не смогут пробиться через такую шипастую защиту. Или можно ночевать на деревьях, в гнездах, на большой высоте. Последняя идея жителям понравилась, и я с крыши склада наблюдал, как некоторые выжившие ходили через мост, высматривали на противоположном берегу подходящие крепкие и высокие деревья. Вот только хмурый, невыспавшийся инженер сразу же заявил остальным, что куковать на деревьях лишь временная мера для теплой и безветренной погоды. Жить в таких гнездах во время дождя, бури, а тем более холодной зимней погоды совершенно точно не получится. А потому нужно придумывать что-то другое. Сам инженер предложил на ночь уходить в штольню за ближайшим холмом, в которой Магомед, Ярик и Громыхайло ранее добывали металл. Мол, если соорудить прочную металлическую дверь при входе, через которую не пробьются ночные бестии, то в глубине штольни можно спокойно пережидать опасные ночи. Вот только идти к выработке металла было весьма и весьма неблизко, и совершать такие ежедневные переходы туда-сюда никакого смысла не было. Уж лучше тогда совсем переселиться в новое место. В результате велотекущего обсуждения механик и инженер предложили вернуться к первоначальной идее философа – плоту на реке. Вот только сделать этот плот большим и прочным, минимум в два слоя бревен. Поставить на нем навес от непогоды, а лучше даже небольшой домик. По периметру оградить плот крепким забором, а дополнительно еще и защитить дно и борта воткнутыми заточенными штырями для обороны от опасных речных тварей. Обсуждали они все детали предстоящей работы не меньше часа, солнце за это время совсем поднялось. «А теперь оставим пустую болтовню и выясним, кто и Айна будет участвовать в строительстве яичного укрытия», вопросил философ, оглядываясь на собравшихся во дворе жителей. «Поднялась лишь одна рука. Механик десятого уровня Эдуард Самарский был готов участвовать». Секунды через три к ней добавилась еще и поднятая рука инженера. И все. Больше желающих помогать в строительстве плота не нашлось. Жители стыдливо отводили глаза, но не собирались принимать участие. «Не густо», – констатировал философ, энтузиазма у него заметно поубавилась. втроём мы такой плод до ночи не осим и пробьему айфы не решим, так как людей остается больше десяти». «Может, ну все нахрен, уйдем действительно к Гамыхайуа? Что скажете, каеги?» Я так и не услышал, к каким решением пришли инженер с механиком, поскольку на ведущей со стороны холмов дороге показалась большая колонна людей. «Кто такие?» Встречать прибывших к разводному мосту вышли многие. Лица были напряженными и мрачными, хотя оружие никто не доставал. Да и не осталось воинов в речном поселке. Я тоже напряженно всматривался вдаль. К реке приближалось человек сорок, как минимум. Большинство крепкие мужики, некоторые при оружии. Хотя видел я и женщин с детьми. Причем возглавлял эту разношерстную группу огромный... Громыхайло. По всему выходило, что у него тоже не вышло. «Самая кошмарная из всех ночей!» рассказывал Громыхайло, устало присев на крыльцо общинного дома. «Неприятности начались еще днем». Людей в ур оказалось слишком много и без нас, да еще постоянно пребывали все новые и новые. Никакого порядка, никакой дисциплины, зато с гонором высокоуровневые и злые, некоторые совсем без тормозов. Пошедшего разъяснять прибывшим правила проживания в новом мире Ярика оглушили камнем по голове и раздели до нитки, отобрав все оружие и хорошую одежду. Мы с трудом отстояли один из домов для заселения нашей группы. Но принесенную нами еду тут же украли, стоило на миг отвернуться. Добытую Олегом Николаевым зеброидную косулю пришлось буквально с боем отстаивать от любителей дармовщины. «Не шучу, я двоих наглецов убил своими собственными руками!» Действительно, над головами Громыхайла и Олега Николаева появился знак черепа, неоднократно убивал игроков, раньше такого не было. Похоже, в брошенном вайхами поселке действительно творилась жесть. «Варьё, беспредельщики и насильники», – подтвердил Олег Николаев. «По-хорошему совершенно не понимали. Все наши уговоры, что нельзя селиться больше, чем по девять человек в доме что нельзя разным группам близко находиться, никто не слушал. Костры повсюду, какой-то дикий шабаш, пляски, жарили какое-то мясо, мне даже показалось, что человечину, половина под кайфом, жрали синие наркогрибы и дурман-ягоду, типа праздновали освобождение». «Девок, пришедших с ними, по кругу пускали, к нашей Рите пытались приставать». «Да нужно было еще прошлым вечером возвращаться», — снова вступил в разговор Громыхайла. «Ясно же было, что добром все это не кончится. Мы сперва хотели два дома занять, но куда там? И один-то еле сумели отстоять от такой толпы желающих под крышей поселиться». «Мы понимали, что нас больше десяти, но думали, у нас бывалые игроки, с одной-то альфой как-нибудь справимся, а дом крепкий, остальные ночные бестии не пролезут». Как же жестоко мы ошибались Тварей возникло очень много, чего мы никак не ожидали Причем даже таких, каких никто из нас и не видывал Меня самого и Ярика огромная альфа 205 уровня схарчила А вот Ашот и Рита рассказывали про фиолетового червя смерти Который из-под земли вылез прямо в нашем доме «Каждый из наших умер по разу, как минимум. Там вообще без шансов выжить было». Ух ты! Звучало реально жутко. Судя по всему, ситуация в была даже хуже, чем в приюте Кузьмича, хотя ночью мне казалось, что ничего страшнее творящейся на речном острове резни быть просто не может. «Навык воодушевления повышен до двадцать четвертого уровня». Да, напуганные и отчаившиеся люди требовали поддержки, и я использовал свои способности на всю катушку, разгоняя страх и исцеляя душевные раны. Но теперь возникал вопрос, что делать дальше? Особенно после того, как вместе с ушедшей поутру из Орши Ур группой Громыхайла пожелала уйти еще три десятка человек, увидевших в более опытных поселенцах шанс на спасение. Бывалый воин их не прогонял, хотя сразу предупредил людей, что в приюте Кузьмича примут не всех. «Громыхайло и Олег Николаев, вы из нас самые опытные, так что принимайте бразды правления поселком», – предложил инженер. Оба ветерана переглянулись меж собой и неожиданно легко согласились, хотя Громыхайло сразу предупредил собравшихся, что решение новой власти понравится не всем. «Да и не всем вообще достанется место в речном поселке». «Сержант, зайди на пару минут». Давно проснувшегося и занимавшегося ранеными животными зверолова нашел на берегу старицы Олег Николаев, один из двух новых руководителей. До сержанта уже многих одного за другим вызывали в бывший дом ухвата, который Громыхайло использовал сейчас как штаб совещаний новых лидеров. Некоторые выходили сияющие, например, строитель сорокового уровня Обжора, которого сделали ответственным за все строительные работы, и третьим руководителем нового созданного клана с названием «Приют Громыхайла». Оставили в поселке Варю, разведчица тридцать шестого уровня вместе с Шелли вернулась с охоты с богатой добычей, что позволило накормить полсотни голодных глоток. Но большинство выходило мрачными, некоторые даже в слезах, наотрез отказываясь комментировать, о чем шла беседа с новым руководством. Я поспешил вскарабкаться по одежде хозяину на плечо, поскольку не хотел пропустить ни слова из предстоящего важного разговора. Сержант выслушал пожелание удачи от Юлии Шелли и поспешил следом за охотником 37-го уровня. В доме совещаний, кроме трех новых лидеров, оказались еще Макс Дубовицкий и Анна. Но оба сидели в стороне и, похоже, имели лишь совещательный голос, но не могли принимать решения. Разговор начал Грымыхаил. Садись, указал на свободный стул рыжий бородатый воин сорок третьего уровня, похоже, именно он сейчас был за главного, да и название клана это подтверждало. Думаю, сам понимаешь, зачем тебя позвали. в вверенном нам поселке слишком много людей, а мы не хотим повторения того кошмара, что случился прошлой ночью». «И хотя Макс, — Громыхайло кивком указал на скромно сидящего у стены инженера, — и предлагает всякие способы, как уменьшить по ночам количество жителей, все равно выходит слишком много». Мы собираемся оставить лишь самых сильных, опытных и полезных Человек в 17-18, максимум 19 Мне сообщили о твоих договоренностях с прежней властью Праве поселения заростки ростки фасоли, свободном графике и даже отдельной комнате Так вот, старого клана больше нет И все предыдущие договоренности утратили силу Сержант держался весьма уверенно, хотя и было видно, что новости пришлись ему не по душе. Он даже не отвел взгляд, и первым глаза вынужден был опустить рассматривавший собеседника Громыхайло. «Вообще, мой хозяин набрался уверенности и самооценки с тех пор, как неделю назад вот так же сидел перед лидерами клана». А между тем Громыхайло продолжил. Среди тех 54-х человек, что находятся сейчас в поселке, средний уровень 32 -й. У тебя же только 17-й, хотя ты единственный зверолов и приносишь очевидную пользу. Тебя мы предпочли бы оставить, но у твоей младшей сестры Юли и вовсе 14-й уровень, а в поселке уже имеется более опытный лекарь. Громыхайло указал на хозяйку этого дома в тёмном траурном платке. «Без Юли я не останусь», – сразу же предупредил сержант. «Не перебивай старших!» Громыхайло рявкнул так, что, казалось, задрожали стены. «О, мои чуткие ушки, я едва не оглох. Похоже, своим прозвищем или фамилией, кто знает, Громыхайло и его предки были обязаны именно такому громоподобному голосу». «Есть еще твоя подружка Шелли, которая также сильно отстает от среднего уровня, да и вообще многие полагают, что не место представительницы расы вайхов в человеческом поселении». «Фактически ты один занимаешь сразу три места из семнадцати», – вклинился в разговор Олег Николаев, но Громыхайло жестом остановил его и продолжил сам. «Место у нас в дефиците, и я считаю, что право поселения для Юли и Шелли нужно отработать. Есть одно дело, не слишком приятное, но нужное для нас всех. Мы вскоре отсортируем людей. Кого-то оставим на острове, кого-то оставим при обязательном условии, что к ночи они будут покидать наш поселок». Почему-то при этих словах Громыхайло посмотрел на инженера. Но все равно остается большая группа людей, которых некуда девать. Оставить их мы не можем, бросить на произвол судьбы тоже неправильно. Я предлагаю снабдить их самым необходимым, снарядить в путь, проводить до энергетического барьера и отправить в большой мир. Это самое большее, чем наш поселок может им помочь». Твоя подружка Шелли как-то болтала, что с группой охотников Вайхов ходила к барьеру. Возьми с собой Шелли, пусть покажет дорогу. Для нее успешное выполнение этого задания станет тем пропуском, который позволит жить у нас. С вами также пойдут Викинг и Ярик. На всякий случай, чтобы избежать неподчинения нежелающих уходить людей. Задачу понял? Тогда будь готов отправляться через час.